«А теперь убери!» Она взглянула на Викторию, и они засмеялись. Через некоторое время к ним присоединилась и София. А девушки его никогда не интересовали. Но однако же он любит поесть. Виктория благожелательно ставила словечка в его защиту. А Дилаида нетерпеливо посмотрела на сестру, и Виктория заиспокоилась. А Дилаида продолжала – Когда он еще маленьким мальчиком приходил ко мне, я бывало говорила ему, давай, бери. Здесь ты можешь делать все, что хочешь. Говори, кричи, шуми. Мой бедный, бери. Я даю тебе полную свободу действий. И он в самом деле делал все, что хотел, спросила я. А телоида покачала головой. Они стояли, как три умные обезьяны и все одновременно качали головами. «Он был не похож на других мальчиков», продолжала отделать это печально. Потом ее глаза блеснули озорным блеском. «И вот теперь он стал мужем!» «Ведь он ваш муж, мадам Дафина. Она пронзительно засмеялась, и другие сделали то же самое. А я с гордостью ответила «Да». Он мой муж. Виктория засмеялась, но я застала замолчать взгляд старшей сестры, которая решила применить тему разговора. Что ты думаешь о незнакомке, которая пришла на ужин в замок Де Ла О, эта прекрасная женщина с голубыми глазами? Да, и шепелявая. О, я считаю ее очаровательной. Виктория и Софи смотрели на Аделаиду в ожидании подсказки. Глаза Аделаиды сверкнули, и она приняла воинственный вид. «Она ведет короля к гибели!» Я была поражена. «Но как же это? Ведь я слышала, что ее обязанность развлекать его!» Аделаида разразилась громким, кудахтающим смехом. Я ожидала, что остальные присоединятся к ней, сначала Виктория, потом и София. Она шлюха. Ты знаешь, что это значит? Не помню, чтобы когда-нибудь слышала это слово раньше. Она его любовница. Теперь понятно? Я кивнула. Она приблизилась ко мне вплотную. Ее глаза сверкали. Она работала в публичных домах, прежде чем появилась здесь. Говорят, она нравится ему потому, что знает множество абсолютно новых приемов. Всему этому она научилась в публичных домах, где проделала все это весьма и весьма искусно. Я покраснела смущение. Это не может быть, о, дорогая. «Ты еще так молода! Ты так наивна! Ты не знаешь этого двора! Тебе нужны друзья! Ты нуждаешься в том, чтобы кто-нибудь руководил тобой, помогал тебе!» Она схватила меня за руку и приблизила свое лицо к моему. Две другие тетушки тоже придвинулись ко мне, кивая. А мне захотелось убежать прочь, пойти к королю и спросить, правда ли все это. Я, как выяснилось, совсем не знала короля. Он оказался совсем не таким, каким представлялся поначалу. Я вдруг поняла, что могу доверять только Мерси. Он единственный человек, в котором можно быть уверенной. Он сам сказал мне об этом. А между тем продолжала тихим монотонным голосом. Король не должен был приглашать ее на тот ужин. И особенно в такое время это было ужасным оскорблением для тебя, ведь тот ужин был первым в узком семейном кругу, и все-таки он позволил себе привести ее, а прежде он никогда этого не делал. Только теперь я поняла, почему Мерси и все остальные тогда так беспокоились. Они знали, что эта женщина, его содержанка, тоже приглашена.